Глава 39. Ярко-розовый мини призывно помигал фарме. Стильная игрушка очень походила на гордость Ингрид, купленную в кредит, потому что это и была машина Ингрид. За рулем крошки на четырех колесах сидела хозяйка, что было особым чудом. В институт Ингрид никогда не приезжала. Видимо, избегала большого скопления красивых мальчиков. Открыв дверцу, Варвара села на переднее сиденье рядом с водителем. «Ты как здесь оказалась?» «Сама удивляюсь», — ответила Ингрид, отвалившись к открытому окну. «Что-то случилось?» «Ничего особенного». «Это пугает». «Не бойся, подруга. Мне позвонила Марта, попросила тебе помочь». «Марта? Тебе?» «Марта, мне». не смогла отказать такой милой, пышной девушке. Ингрид поглядывала, какой будет эффект. Варвара не доставила ей удовольствия, охая и удивляясь. Наоборот, сделала вид, что ничего не случилось. Но что странного в том, что Марта, которая люто ненавидит Ингрид, позвонила той, которая люто ненавидит ее саму. Пустяки бывают. Варвара подумала, что могло случиться — Для трагического разрыва с Гурымовым слишком рано. Это должно случиться не раньше завтрашнего дня. Хотя завтра у него похороны убитой жены, значит, перенос разрыва на послезавтра. Я так и подумала. А на самом деле? На самом деле мне позвонила Марта, и я выполнила ее просьбу. Ответила Ингрид, крайне довольная собой. Что так вдруг? Марта, конечно, полуфабрикат тетки. «Поставь ее в духовку, приготовиться тётка». Ей немного осталось. Только найти духовку подходящего размера. Но сердце у нее доброе. Позвонила вся в слезах, сказала, что тебе угрожает опасность, о которой она не может рассказать, потому что вы обе погибнете. И вообще она должна закончить какое-то важнейшее дело жизни, иначе ее желание никогда не сбудется. Полный бред. Но я встревожилась. Сама не пойму, почему. Я к тебе привыкла. Мне хочется искать новую подругу, если с тобой что-то случится?» «Со мной ничего не случится», ответила Варвара. «С Мартой беда». «Что с ней? Нахамила конфетом или разругалась с тортиком?» Наша подруга попала под влияние некой дамы, которая называет себя гадалкой Эстель. Она наложила на Марту обед молчания, а взамен обещала что-то исполнить. Ингрид презрительно фыркнула. «Бесполезная затея. Марта слишком любит сладкое. Магия не поможет, она не похудеет». «Марта всего лишь средство». «Какое средство? Против силы воли?» «Средство воздействия на меня», — ответила Варвара и пожалела. Не надо было впутывать, Ингрид. «Опять происки гада Мукамолова? Мало ему что убил торчик?» — сказала та так, — Будто готова хоть сейчас догнать режиссера и ездить по нему маленькой машинкой, пока он не запросит пощады. Уже не знаю. Происходит что-то наглое и простое, чего я не могу понять. Я тоже средство достижения неизвестной цели чего-то изощренного ума. Подруга присвистнула: ведет себя как пацанчик на районе. Как с таким поведением неотразимо для мужчин? Ладно, пусть живет. — сказала Ингрид. «Раз приехала, говори, чем помогать и защищать. Бодигард из меня паршивый, но я умею бить между ног». «Раз приехала», — повторила Варвара, думая, как бы поаккуратнее спросить. Гурымов не выглядит несчастным вдовцом. Держится бойким петушком, весь в планах и надеждах. Говорит, что скоро получит нечто такое, что изменит его жизнь». Какое-то его желание исполнится. Что-то вроде. Я не углублялась. Получит квартиру торчик? Ингрид поводила головой. Наследство жены его не беспокоит. Сказал, что на днях продал всю недвижимость, которая числилась на нем: Квартиру на Невском, дачу. Зачем продал? Не вдавалась. Намекнул ради великого дела, которое того стоит. Деньги — это серьезно. Большие деньги. Совсем серьезно. Варвара подумала, а может быть, все проще простого? Может, с Мукомоловым на сеансе был Гурымов? В темноте рост понять трудно. У сидящего человека тем более. Или он мог изображать женщину в черном? Только ради чего звучали стуки потустороннего мира? Зачем ее пытались отравить? То есть я могу рассчитывать на твою помощь? спросила Варвара. «Это не значит, что я помирилась с Мартой», предупредила Ингрид. «Что тебе надо?» Варваре понадобилось не слишком много. Узнать точно, где Гурымов был вечером 17 мая, приходила ли к нему гадалка Эстель, и не она ли дала ему красную стяжку. «Я заметила у Глеба браслетик», сказала Ингрид. «Мне такой козицкий нацепил и сам в нем красовался». «Тот самый». «А кто такая Эстель?» «Гадалка с копной дредов», — ответила Варвара. «Только не спрашивай про нее напрямую». «Почему?» «Гурымов может соврать». «Мне?» — искренне удивилась Сингрид. «Такое еще ни одному мужчине не удалось. Лучше скажи, что Эстель нашла тебя и предложила красный браслет. Посмотри, как он отреагирует». «Не учи мастера, малышка!» «Знаешь, в какой позе я разглядела у Глеба на руке красную полоску?» Подробности того, что и как Ингрид делала с очередным любовником, Варвару не интересовали. Она подумала, что шансов выяснить правду о красных стяжках не слишком много. Марта будет рыдать и молчать, Козицкий и Гурымов посмеются, Мукомолов уйдёт в глухую оборону. Но есть слабое звено — которая может поддаться. Если надавать как следует. И прямо сейчас. Ингрид что-то рассматривала в зеркало заднего вида. «Какие зарплаты у ваших педагогов?» сказала она завистливо. «Ровно такие, чтобы не умереть с голоду», ответила Варвара. «А кто ездит на красной спортивной машинке за несколько миллионов?» Варвара знала, даже не оглядываясь. «Студентка». Ингрид свистнула не хуже пацанчика. «Какая смена растет, Конкуренция крепчает!» «Это не то, что ты подумала. У нее родители богатые». «Я так и решила. Богатые родители — лучшие друзья девушки». И подруга повернула ключ зажигания, но что-то заметила в зеркало. «Ух ты, ух ты, какой симпатичный мальчик! И я его знаю!» Пришлось Варваре оглянуться. На ступеньках института стоял печальный Масарский. «Тот, с кем общался Козицкий? «Ну да, мой соперник». «Ну какой хорошенький. Познакомишь?» Не хватало, чтобы Ингрид поддалась соблазну. А она могла. Варвара мягко напомнила, что долг прежде всего. Подруга поморщилась и не слишком охотно спросила, куда подвести. Варваре нужно было на Ленфильм. Им было по пути. Ингрид ждал Гурымов, который нес тяжкий груз съемок в сериале. Розовый мини сорвался с места, изображая гоночный болид в клубах пыли.